«Какое же нужно оружие нам?» Невольно подхватывая тон торговца, спросил Трикс. «О, вам нужно оружие дальних и мирных стран!» воскликнул Визиль. «Тех стран, где растят чай и ездят на слонах, где растят рис и рисуют красивые картинки на рисовой бумаге. Редкие торговцы везут оттуда оружие, ведь страны эти не прославлены среди нас своими победами и завоеваниями». «Но почему тогда нам нужно их оружие?» Удивилась Тиана. — Да потому, что с ним мало кто умеет обращаться, — усмехнулся торговец. — Ведь и метлы за вашими спинами не просто метлы, нет? — О, мудрый визиль узнает боевую метлу среди тысячи обычных метёлок. Если вы те самые юноши... При этих словах мудрый визиль как-то очень задумчиво посмотрел на Тиану, и Трикс поспешил заслонить ее плечом. — Да хоть бы и... да и не моё это дело, нет... Если вы те самые воины, что победили на турнире, сражаясь боевыми метлами, то к чему вам копии или мечи? Все знают, как сражаться таким оружием и против такого оружия. А я дам вам то, против чего не умеют сражаться наши доблестные воины. — А мы-то сумеем этим оружием сражаться? — спросил Трик с сомнением. — Человек, умеющий драться метлой, может взять в руки любое оружие, — торжественно сказал торговец. — Вот. Рекомендую обратить внимание. «Боевые грабли!» Трикс и Тиана изумленно уставились на грабли, лежащие на циновке. С виду грабли были самые обычные. «Драться, конечно, можно чем угодно», рассудительно сказал Трикс. «Табуреткой, вилкой, ночным горшком». «Но чем грабли лучше копья или тупинки?» «Ну как же чем?» возмутился Визиль. «Смотрите». Он подхватил грабли и энергично взмахнул ими в воздухе, комментируя свои действия. «Во-первых... Широкая перекладина граблей облегчает попадание в противника. Во-вторых, удар наносится не только тяжелой деревянной частью, но еще и острыми бронзовыми зубцами, прочно закрепленными в грабелине. «В чем-в чем?» — тихо спросила Тиана, плохо знакомая с крестьянским бытом. Торговец на ее слова внимания не обратил. «В-третьих, грабли позволяют не только ударить противника, но и зацепить его, подтащить к себе. Ну и в дальнейшем, как вы сами понимаете, хорошенько пограбить» возвращая боевые грабли на место. Визит добавил. — Ну, и в конце-то концов может случиться так, что вы захотите заняться скромным трудом Дихканина, а у вас уже будет инструмент? — Нет. — Грабли нам не годятся, — покачал головой Трикс. — Спасибо, конечно. Но прозрачный бог хочет, чтобы мы выглядели достойно и устрашающе. Так что никакого садово-огородного инструмента. Оружие из мирных далеких стран нам не годится. — Постойте, постойте, — замахал руками торговец. — А как насчет вот этого? Он продемонстрировал ребятам копье с очень широким и длинным наконечником и каким-то рычагом на древке. — Втыкаете, — Визиль сделал выпад. — Потом дергаете рычаг и... Наконечник копья с лязганем разошелся в стороны, будто огромные ножницы. Тиана ойкнула. — Ваш противник не только пронзен, но и разрезан, — радостно воскликнул Визиль. Если он не обладал изрядным телосложением, то разрезан пополам. — Единственный недостаток. Надо хорошенько чистить механизм после боя. Тиана зажмурилась. — Или вот это чудесное оружие? Визиль с горящими глазами подхватил с циновки что-то похожее на металлический пояс. — Мечи стали настолько гибкой, что свертывается в пояс, — кивнул Трикс, вспоминая, как коварный гриз сверг его отца Строна. — Знаю. — Ой! Пояс и впрямь раскрылся в меч, но оказалось, что свернут он был не в один оборот а в четыре или пять. Раскрытый меч был метра три в длину и хищно покачивался в руках торговца. «Меч -плеть — Меч-плеть! — радостно воскликнул Визиль. Доспехи им пробить трудно, зато исхлестать врага в лапшу без всяких затруднений. — Меня сейчас тошнит, — тихо сказала Тиана. — Почему в мирных и красивых странах делают такое жуткое и причудливое оружие? — воскликнул Трикс. — Как раз поэтому, — радостно объяснил торговец. Если все вокруг мирно и красиво, если мудрецы учат народ послушанию и гармонии, а художники способны выгравировать батальную сцену на маковом зерне или вырастить рощу из тополей, кленов, лип и вишен так, что при взгляде с соседнего холма весной виден был образованный листьями лик правителя в юности, а осенью его же в старости, то натура человеческая жаждет чего-то в противовес, чего-то ужасного, безобразного и кровожадного. Конечно, начнись с тех странах войны, Постоянные и массовые, наподобие наших, оружие стало бы проще. Но крестьяне и горожане в тех странах вообще не имеют права брать в руки оружие. Сражаются лишь воины. Поэтому оружие столь свирепое и удивительное. Визель перевел дыхание и добавил. А смерды? Да, они сражаются просто и незатейливо. Цепами для младьбы риса, косами и вилами, граблями, опять же подушками. — Подушками? — с надеждой спросила Тиана. — А значит, доброта есть и в их сердцах? «Ну, как сказать?» — Визиль пожал плечами. «Бой подушками тих, но ужасен. Тяжело дышат победители, прижимая побежденных подушками, колотят пятками побежденные, пытаясь вздохнуть воздух». «Не надо продолжать», — потребовал Трикс. «Торговец, нам нужно что-то более мирное и традиционное». «Тогда вашему другу я посоветую это копье», — разочарованно сказал торговец. «Острый наконечник прямой заточки, без всяких задубрин и шипов» нежное и доброе оружие. — Ну а вам? — Вижу, у вас есть посох. — Боевой? Умеете обращаться? — Ну, да, — ответил Трикс, потрогав свой магический посох. — Тогда вам я бы посоветовал вот этот наконечник для посоха. — Превращает простую дубинку в пернач? Торговец протянул Триксу увесистую металлическую трубу, из которой торчали четыре треугольных выступа. — Надевайте на посох. Диаметр, мне кажется, подходящий. Заклиниваете накрепко. Будете выглядеть словно воинственный молодой маг. Трикс отдернул руку от наконечника. Нет, знаете, мне лучше тоже копье, — попросил он. Торговец вздохнул и пожал плечами. Как угодно. Но все-таки жаль, что мы так неохотно перенимаем красивые экзотические обычаи. Расплатившись остатками монет, к счастью, расстроившийся торговец торговался недолго и отдал копье почти даром, Трикс и Тиана двинулись к шатру в котором укрывалось от зноя подразделение Шамады. Впрочем, согнанные прозрачным богом тучи до сих пор не разошлись до конца, и воины сидели снаружи. К удивлению Трикса, все они внимательно слушали Халанбери, который прохаживался взад-вперед и возбужденно рассказывал. — И тут мы увидели пустынных гномов! Ага! Они шли нам навстречу по туннелю и распевали боевые песни, а в руках у них были сверкающие кайла! При виде нас одни гномы забрались другим на плечи, чтобы быть выше, и приготовились сражаться. Но я не испугался и вышел навстречу. Заклинание сработало. С восторгом и тревогой одновременно воскликнул Трикс. — Я ему уши оторву! — прошептала Тиана, колотя пятками верблюда. — Он же нас выдаст! Но дружный взрыв хохота заставил ее умерить пыл. — Так прям все и забрались друг на друга? — спросил Шамат. — Ага, все. Только их предводительница Гру. Осталось стоять. — О, расскажи нам про их женщин, — обрадовался кто-то из воинов. — Правда, что они ростом по пояса с бородой? — Правда, — подтвердил Халанбери. Все дружно захохотали. — А правда, что у них золотые зубы? — Нет, зубы обычные. Воины захохотали еще громче. Три и спешились и подошли поближе. — Они лысые? — Нет, — запротестовал Халанбери. Некоторые с длинными волосами, некоторые с косами. Амаль, утирая выступивший от смеха слезы, повернулся к Тригзу. — Как же мудр Всевышний! — воскликнул он. — Когда он не дает кому-то физической стати, приятной для глаз наружности или мастерство в торговле, то взамен обязательно дарит какой-нибудь приятный пустячок. К примеру, способность врать так складно и красиво, что заслушаешься. Трикс облегченно вздохнул. — Да, это верно, — сказал он. — В моих краях тоже так. Те сказители, которые некрасивые и одинокие, рассказывают о любви. Те, кто трусовато не владеет оружием, воспевают битвы и сражения. А те, кто простоватый тугодум по природе, рассказывают о мудрости и тайнах мироздания. «Все в мире устроено справедливо», — кивнул Амаль. «Ну скажи сам, зачем великому воину воспевать отвагу в бою, а любимцу женщин хвастать о любовных победах? Всевышний дает каждому либо умение что-то делать, либо способность красиво об этом говорить». Трикс почесал затылок. Как-то оно все-таки обидно получалось, что бы ни говорил Амаль. «Вечером мы идем охранять Алхазаба», сказал Трикс. «Мы оставим своего маленького друга с вами. Никто его не обидит». «Да ты что!» — возмутился Амаль. «Даже если бы вас не боялись, никто бы мальца не обидел. Послушать байки у костра — это же такая радость. Ему достанется самый лучший кусок мяса и самая неподгорелая лепешка». Помолчали. Потом Амаль вздохнул и произнес. Мы все так вам завидуем. Вы будете охранять Алхазаба. — Ага, — кивнул Трикс, почему-то чувствуя неловкость. — Быть может, — дрогнувшим голосом сказал Амаль, — вам даже выпадет честь защищать его от врагов и пасть в бою.